Глава 23. Улицы Неаполя кипели и бурлили. Многие возмущались тем, что не могут уехать из города по делам, и ругали инквизиторов, что прибыли сюда, нарушив плану людей. «Какой уродливый монах!» — внезапно услышал я сбоку. «Это вообще человек? Может, это переодетый демон? Нужно его схватить и сдать приезжим инквизиторам? Пусть лучше они им займутся, чем нами!» Голоса раздавались все громче, и за нами стала собираться толпа. Демон, на костер его! Послышались голоса еще громче, и волонцу прилетело тухлое яйцо. Он обеспокоенно посмотрел на меня, а я на брата Иакова, который и настоял, чтобы нас не сопровождало много наемников, а максимум один Бернард, который уже сильно напрягся, видя, что за нами собралась приличная толпа горожан. Отец Иаков повернулся ко мне, перекрестил, дал поцеловать крест и прочитал надо мной молитву. Я не обратился в демона, не закричал страшным голосом, а лишь перекрестился и присоединился к его молитве. Это простое действие сразу остудило голову многих. Только самые бесстрашные решили настаивать на своем. «Его надо окунуть в освещенную воду! Он может под одеждой иметь хвост!» — кричали они. «Брат его. обратился ко мне Эаков. — Сними, пожалуйста, одежду. «Чего ради?» — изумился я. «Ради этой черни?» «Это люди такие же, как и мы», — мягко ответил он но если не ради них, то ради меня. Я прошу своего брата». Его обезоруживающая улыбка и доброжелательность не оставили мне выбора. «Алонсо», — приказал я. И тот аккуратно снял с меня одежду, оставляя в нижних подштаниках. «Фу, это не демон, а просто мелкий уродец какой-то!» Облегченно вздохнул кто-то в толпе, и народ, теряя интерес, почти сразу стал расходиться. Ярости во мне к людям скопилось столько, что я готов был взорваться от гнева и всех поубивать. Брат. Иаков отодвинул Алонсо и сам надел на меня обратно доминиканскую робу. «Благодарю тебя за терпение. Я бы больше порадовался, если бы с нами были арбалетчики, которые пристрелили бы самых горластых», не сильно скрывая раздражение, ответил ему я. «Мы сделали по-моему, никто не пострадал, и мы просто спокойно продолжаем путь», — улыбнулся он мне. «Давно хотел спросить брат Иаков. Я от его слов ничуть не успокоился. «Доброта и кроткость вас когда-нибудь подводили?» «Ну, были ли случаи, когда это вредило вам?» «Никогда, брат Иниего», — улыбнулся он, перекрестившись. «Господь хранит меня, пока я соблюдаю его заповеди». Я скептически на него посмотрел, но не стал ничего говорить, и вскоре мы дошли до собора Святого Януария, где обнаружилась толпа зевак, а также вышеупомянутая грамота, оповещающая о прибытии в город инквизиторов. Внутрь было не пройти из-за большого количества людей, так что брат Иаков встал в общую очередь, и мы были вынуждены это сделать вместе с ним. Тут явно были те, кто видел меня голым, поскольку я слышал, как человеческие шепотки перебегают от людей. «Это не демон, просто уродец мелкий в монашеской рясе». «Да говорю тебе, я сам видел его голым». «Мама, а кто этот урод?» «Смотри, дочь, будешь плохо себя вести, у тебя муж будет таким же страшилой». «Стефан, не плачь, а то сейчас отдам тебя вон тому демону. Он съест тебя за ужином». Эти и другие весьма интересные эпитеты в свой адрес я услышал, пока мы ожидали в общей очереди. И только спустя час прошли внутрь, где шесть запаренных священников метались от исповедальной кабинки к очереди и обратно, забирая из нее по одному человеку. Наконец подошел и наш черед. «Братья?» — удивился монах, который подошел к нам. «Что вы хотели?» «Поговорить с архиепископом», — ответил брат Иаков. «Он не принимает», — покачал головой тот. «Меня примет, брат». Мягко улыбнулся францисканец и показал на меня, а я на Алонсо. Тот достал наши бумаги и сунул их монаху, который, едва увидев печать папы, которую невозможно было ни с чем перепутать. Поскольку она состояла из шнуров, серебряного диска и прочих украшений, тут же бросился куда-то за алтарь. Буквально через пять минут с насквозь фальшивая улыбка на лице, широко раскрыв руки, появился тучный архиепископ. Вся очередь стала ему кланяться, в том числе и брат Иаков, который смиренно поклонился и поцеловал протянутый перстень. «Брат Иаков!» Тот лишь мельком посмотрел на нас с Алонсо, сконцентрировав основное мнение на старике. Пойдемте ко мне». Мы пошли за ним, вскоре оказавшись в большой просторной комнате, весьма богато украшенной и обставленной. Архиепископ опустился за свой стол, нам показав сесть напротив. Поскольку там был только один стул, брат Иаков остался стоять, и мы с Алонсо, соответственно, тоже, что явно вызвало легкое неудовольствие архиепископа. «Представляете, брат Иаков?» — всплеснул он руками. — Письмо из Рима о вашем приезде, видимо, затерялось где-то по пути. Иначе не представляю, почему я просыпаюсь и наравне со всеми узнаю, что в мой город прибыла инквизиция. Оно не было отправлено, ваше Преосвященство. Тон францисканца даже не изменился. — Наш приезд-то должен был быть неожиданным. — Почему? — пристально посмотрел на монаха архиепископ. — Папа недоволен мной? — Я не могу этого знать, ваше Преосвященство, — пожал плечами отец Иаков я лишь выполняю его прямое указание». «Могу я посмотреть ваши грамоты?» — раздраженно ответил он, и Алонсо их передал. В течение получаса тот читал, шевеля губами, явно продираясь через латынь, а затем нехотя вернул их обратно парню. «Весьма размытые формулировки для столь обширного мероприятия, что вы хотите провести в городе?» — продолжил он разговор. «Сегодня утром у меня состоялся крайне неприятный разговор с его высочеством Альфонсо» который не был ко мне так уж великодушен, как можно было бы ожидать, судя по его прозвищу. Его высочество не вправе вмешиваться в работу церкви, спокойно ответил отец Иаков. Если у него есть вопросы к нашему прибытию, он может всегда задать их своему верховному Сюзерену. Это вы там время себе это придумали? Раздраженно буркнул архиепископ. Мы живем на земле, и от милости короля зависит многое, чтобы ссориться с ним и закрывать порт на два месяца. Это обычные процедуры и срок. Пошел плечами отец Иаков. «Можно его хотя бы сократить?» поинтересовался архиепископ. «Боюсь, что это невозможно», ответил монах. «Как мне известно, филиал инквизиции вы в Неаполе закрыли, и назначенные Римом инквизиторы были вынуждены переехать в другой город, поскольку лишились средств на свое существование». «Если инквизиторов назначают из Рима, он и должен содержать своих людей», резко ответил ему архиепископ. «Святские власти против этого». «Следить за ересью в городе — тоже обязанность светских властей», — спокойно поинтересовался францисканец. «Церкви, которая не может жить в отрыве от власти?» «По мне так весьма аргументированно», — ответил монаху собеседник. «Вы отказываетесь выполнять приказ папы?» — поинтересовался отец Иаков. «Вы не хуже меня знаете, что нет», — покачал головой тот. «Просто хочу как-то минимизировать последствия. Нам нужны будут деньги и люди», — продолжил кивнув в ответ на его слова отец Иаков и поскольку филиал инквизиции больше нет придется либо приглашать вернуться сюда старых либо обучать новых но тут уж сам господь сможет ответить сколько времени на это может потребоваться я сегодня обращусь с просьбой к его высочеству о финансировании раздраженно ответил архиепископ и было бы весьма уместно если бы я что то ему предложил взамен туманных обещаний закончить проверку в течение двух месяцев за организационную часть расследования у нас отвечает брат Иньиго. Представил меня ему отец Иаков. Папа лично его попросил отправиться в эту поездку. То с каким невинным выражением отец Иаков соврал, изумило меня, ведь я знал, что он сейчас лжет, но, разумеется, лишь молча поклонился архиепископу. Пусть думает сам, что этот поклон значит: Папа либо сошел с ума, доверяя такое серьезное дело ребенку. Архиепископ уже не скрывал своей злости. Либо я чего-то не знаю. Финансирование, ваше преосвященство, открыл я рот. Мне нужно знать сумму, на которую я могу рассчитывать и количество людей. «Что вам нужно?» Тот удивленно посмотрел на меня, явно оценив мой уровень знания итальянского. «Песцы, нотариусы, палачи, место в тюрьме, тюремщики», загибала пальцы на своей дрожащей кисти. «Рабочие места и прочее. Полный список я составлю вам до завтра». «Буду с нетерпением его ждать», — со скепсисом ответил он. «Тогда встретимся через три дня, ваше Преосвященство» когда у вас будет список и сумма от короля?» — миролюбиво предложил брат Иаков. «Завтра утром список, и вечером мы встретимся», — перебил его архиепископ. «Его высочество недвусмысленно дал мне понять, что не потерпят даже лишнего дня закрытия города». «Значит, наши цели совпадают», — мягко улыбнулся отец Иаков. «Ему нужно предоставить нам ресурсы для проведения расследования в кратчайшие сроки. Нам быстрее провести справедливое и полное расследование». «Завтра вечером посидите меня снова». Распорядился архиепископ, и мы откланялись, оставив его злым и раздраженным. Когда мы вышли наружу, количество людей, желающих исповедаться, не уменьшилось. Очередь все так же была очень длинной, поэтому я молчал, пока мы не отошли туда, где толпы почти не осталось. Начинаю сбиваться, считая причины, по которым папа послал нас в этот город, тихо сказал я, обращаясь к отцу Иакову, и намекая на то, что, кроме сбора денег, нас прислали явно еще и приструнить короля, который закрыл филиал Инквизиции а точнее, лишил его финансирования. А в ответ папа на два месяца закрыл порт, донося этому городу просто колоссальные убытки. Монах улыбнулся, но ничего не стал мне отвечать. Закончив с его делами, мы решили все же, несмотря на слова епископа, заглянуть в магистрата и поговорить с его главой, чтобы выяснить, готов он будет нам помогать или нет. Оказалось или нет. В небольшом темном кабинете, где явно жмотились поставить вторую свечу, Нас заверили во всемерном уважении, но также в том, что денег на это мероприятие просто нет. Как нет и людей. Все заняты, причем очень. «Сын мой», — мягко поинтересовался отец Иаков, — «а в течение этих тридцати дней вы посетите нас? Вам есть в чем покаяться?» Лживая улыбка с лица главы города стала сползать. Он нахмурился. «Это угроза, монах?» — поинтересовался он. «Конечно нет, сын мой», — спокойно ответил францисканец. «Я просто хотел лично поговорить с таким хорошим человеком, как вы, если вы придете на исповедь». Причем все это произносилось мягким, успокаивающим тоном. И даже я был уверен, что отец Иаков правда хочет просто поговорить. Так что глава города поверил, что это не издевка. «Я еще не вспомнил отец Иаков, где и когда успел нагрешить», — увильнул он от ответа. «Времени у всех жителей города для этого будет предостаточно», — улыбнулся ему с добротой в глазах священник. «Мы...» никуда не торопимся». Зубы у главы магистрата скрипнули, и он даже не поднялся с места, чтобы нас проводить. «Начинаю хотеть стать похожим на вас, отец Иаков», задумчиво сообщил я ему, когда мы вышли на улицу. «Вы не сказали ни единого грубого слова, а этот человек словно в помоях искупался. Я, между прочим, так же себя чувствовал, когда понял, что вы не так просты, как кажетесь на первый взгляд». «Если есть такое желание, сын мой», — ласково улыбнулся он мне. «Возьми лучше от меня бедность, послушание и целомудрие. Остальные в себе я не горжусь и сам».